Глава шестая. Как Дортаньян инспектировал дурдом. Сразу же после событий, непосредственно связанных со знаменитым узником по кличке Железная маска, Тортаньяна можно было видеть в кабинете главврача столичной психиатрической лечебницы доктора Балваньяка. Я хотел бы, доктор Мне нужно 5-10 хлопцев. Конечно, конечно, понимаю, что здесь не призывной пункт, но я располагаю информацией, что у вас здесь водятся симулянты. Сами знаете, в Лувре от балой гвардии ни черта не осталось. Вот пришёл к вам. Доктор пожевал губами, как лошадь, и надолго задумался. Даже и не знаю, кого бы вам порекомендовать. «А вот не хотите ли взглянуть на Наполеона или Александра Македонского?» «Ну нет, этих мне не надо», — решительно отказался Д'Артаньян. «Мания величия неизлечима. Какие-нибудь особые случаи». «Что ж, это можно». Доктор звякнул колокольчиком. «Санитар, приведите сюда пациента из палаты номер шесть». Санитар вышел. «Весьма своеобразный тип». Доктор потер руки. «Санитар, приведите сюда пациента из палаты номер шесть». Вы сейчас сами в этом убедитесь. Привели пациента. Как тебя зовут? Задал ему стандартный вопрос Дортаньян. Жак, ответил пациент. А твой отца? Жак, повторил больной. Значит, Жак Жакович. Очень приятно. А меня, начал было Дортаньян, но запнулся, вспомнив, что у него нет имени. Но это неважно. А скажи-ка, Жак Жакович, как твою мать зовут? Жак. Странно, удивился Дортаньян. Ну а бабушку? Жак. Уберите от меня этого придурка. Он не придурок, он дебил, поправил доктор. Хрен редьки не слаще, отмахнулся Дортаньян. Давайте следующего. Разрешите представить то нам опытного конференсье, объявил доктор Балваняк. Человек Кошка. Мяу! Миукнул больной и бросился на Дортаньяна. "Прысь!" закричал гасконец, отшвыривая его ногой. "Уведите сейчас же, терпеть ненавижу кошек!" Привели следующего. Больной отличался особым беспокойством. Он то и дело чесался и вроде как бы кого-то на себе ловил. "У него блохи что ли?" спросил Дортаньян. "Обижаете, сморщился Болванияк. У нас за пациентами уход отменный. Тогда чего же он на себе ищет? Видите ли, больному все время кажется, что по нему маленькие зелененькие крокодильчики бегают. Э-э-э...» Д'Артаньян опасливо отодвинулся от пациента. «Смотри на меня, не стряхни! Подцепишь тут какую-нибудь заразу! Что вы! Больной не заразен!» Следующий больной вызывал к себе откровенную жалость. Он очень мучился и просил окружающих врезать ему по носу. Больному казалось, что на носу у него сидит большая навозная муха. Когда он пристал со своей просьбой к Дортаньяну, тот принялся было его разубеждать, но видя, что это бесполезно, пожалел несчастного и дал ему в нос. Санитары унесли обмякшее тело. А вот пятый пациент Дортаньяну очень понравилось. Горсконец не обнаружил в нём решительно никаких отклонений от нормы. Они очень мило побеседовали на разные темы, после чего Дортаньян предложил молодому человеку записаться в мушкетёры. "Я бы с радостью", "Но вы", огорчённо ответил пациент. "Почему же? Я не могу маршировать". "Да почему же не можете? Это ведь совсем не трудно". Кому-то может и не трудно, но только мне-мне. Я ведь дерево. В каком смысле удивился Дортандьян? В прямом. Дерево я. Ни рук, ни ног. Как же я маршировать буду? Позвольте. А это что по-вашему? Это ствол. А это, Дортандьян указал на руки, а это ветки, убеждённо сказал молодой человек. Да вы что, сами не видите? "Но послушайте, если вы дерево, так как же вы можете разговаривать?" А я, говорящее дерево, ничуть не смутившись, парировал пациент. Тартаньян тяжело задумался. "Ну хорошо. Допустим, вы дерево. Но ведь просто деревьев не бывает. Существуют разные породы: красное дерево, чёрное эбеновое или баб, например. А вы какой породы?" "Я-то, но не я же" «Так это... яблоня? Вот...» «Уведите!» — устало приказал Д'Артаньян. «А вы мне понравились!» — отбиваясь от санитаров, крикнул человек дерева. «Заходите по осени, я вас яблочками угощу!» Д'Артаньян тяжело вздохнул. «Приглашать следующего?» — спросил доктор. «Пожалуй, не стоит. Думаю, у нас с вами ни черта не выйдет» никак не отличить больного от симулянта. Да вы не расстраивайтесь, утешил его врач. Я здесь уже 30 лет работаю и до сих пор не могу в этом разобраться. Понимаете, между умом и безумием уж очень тонкая грань. Все мы в той или иной степени шизофреники или олигофрены. Тартаньян взглянул на него с подозрением. Послушайте, предложил он через минуту. А может, мне лучше самому пройтись по палатам, понаблюдать этих придурков со стороны, в их естественной, так сказать, среде. Поступайте как знаете, отмахнулся взгрустнувший доктор. Только не называйте их придурками, это пошло. Дортанян ещё раз подозрительно покосился на доктора и вышел из кабинета в сопровождении санитара. Да, подумал он, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Они поднялись на второй этаж. Здесь у нас буйные, объяснял санитар, показывая налево. Справа тихо помешанные. К кому сначала пойдём? Тартандян вздохнул, набираясь решимости. Сначала к буйным. В первой палате слева творилось форменное хулиганство. Человек 20 больных нещадно пинали ногами каратышку с носиком типа я боратина. Остановите же их, вскричал Дортаньян, удивлённый спокойствием санитара. Прекратите эту безобразную драку. Да где же вы видите драку? удивился санитар. Нет тут никакой драки. Они просто-напросто играют в футбол, причём по всем правилам. Тут кого пинают Это мячик. А остальные футболисты? А это что такое, если не безобразие, возразил госконец, указывая на пациента, который, сняв штаны, показывал футболистам голый зад. Это арбитр. Он показывает красную карточку футболисту, нарушившему правила. Во второй палате слева один из больных, ухватив другого за ноги, Со всей дури молотил его головой об стенку. А это ж что такое? Тоже скажете футбол, с издёвкой спросил Дортаньян. Что вы? Это наш совхоз, санитар гордо улыбнулся. Гвоздик молотком закалачивает. Он у нас хозяйственный. Дортаньян не нашёлся, что и сказать. А вот сюда я вам не советую заходить. Здесь у нас дикие львы только что из Африки. За дверью послышалось рычание. Дикие, говорите? Так что же вы их не дрессируете? Кто это вам сказал? 3 дня назад к ним перевели великого укротителя из седьмой палаты. И что же? Сожрали они его, санитар вздохнул. С потрохами даже косточек не оставили. Артаньян прошел мимо опасной палаты на цыпочках. В последней буйной палате происходил бой быков. Там кто-то грозно мычал, хрустели чьи-то ребра. Наш герой вытер со лба холодный пот. Теперь к тем, что справа. — К тихопомешанным? — Пожалуйста! — с готовностью отозвался санитар, открывая дверь первой палаты и Справа. Это же Рашфор, обрадовался Дортаньян. Вот его куда определили? Как он тут у вас? Санитар пожал плечами. Нормально. Как дела, Рашфорчик? Давно здесь сижу. Угрюмо отозвлся Рашфор. Заладил одно и то же, с лёгкой грустью сказал Дортаньян. Он больше ничего не говорит. Как же? Говорит. И что же? Подёргаете его за бороду. Дортандян так и сделал. В тот же момент глаза Рашфора налились кровью. Берегитесь мушкетёры! Скоро миледи поднимется из могилы и покажет вам Кускину мать. Наш друг чуть в штаны не навалил, но не надо принимать всё так близко к сердцу. Санитар замахал руками. Это же сумасшедший! В его дебилизме есть определённая система. В любом дебилизме есть своя система, убедительно заявил санитар. Пойдёмте дальше? Нет, с меня хватит. Ну ещё только в одну палату, санитар примило улыбнулся. Познакомитесь с прилюбопытнейшим экземплярчиком. Он у нас совсем недавно. Хорошо, неохотно согласился Дортаньян. Последний пациент. Ещё немного, и я сам стану пациентом. «А что же в этом плохого?» — санитар повел плечами. «У нас вам будет очень хорошо!» Они вошли в следующую палату. Д'Артаньян ахнул. В инвалидном кресле-каталке сидел Арамис. «Арамис!» — радостно вскричал Д'Артаньян. Арамис вывалил длинный язык и по козлиному мелко затряс головой — «Э, "Нет, приятель, меня не проведёшь", злорадно подумал Дортаньян. "Вы не могли бы оставить меня наедине с этим больным", попросил он санитара. "Это запрещено по инструкции. Выйдите на минуту, я вам приказываю". Но пошёл вон Свалоч. Санитар втиснул голову в плечи, словно черепаха в панцирь, и мигом выскочил за дверь. Дортаньян повернулся к Рамису. Кончайте валять дурака, Рамис. Я вас раскусил. Никакой вы не сумасшедший. Арамис пустил обильную слюну на подбородок. Я вас предупреждаю, кончайте придирываться, пожалеете. Арамис и ухом не повёл. Дортаньян потерял терпение. Ну что ж, пеняйте на себя. Дружба дружбой, а служба службой, а по долгу службы Я буду вынужден выдать вас вашим деткам на растерзание тем самым деткам, которым вы не платите алименты. Арамис перестал трясти головой и испуганно уставился на нашего героя. Не делай этого, Тартаньян, что угодно, только не это. Я сдаюсь. Очинулись. У вас, дружище, есть только один выход. Какой же? Мушкетёрский плащ «Будете служить под моим началом! Я согласен!» Тут друзья обменялись крепкими рукопожатиями. В вестибюле первого этажа им повстречался доктор Болваньяк. «Я забираю у вас этого больного!» — гордо сказал Д'Артаньян. «Теперь он совершенно здоров!» «Да вы просто Склифосовский!» — подивился способностям Гасконца доктор Болваньяк провожаем мушкетеров к выходу